Лиза решительно выключила музмашину и доходчиво, кратко, но с впечатляющими деталями изложила, что произошло. Ее вид подтверждал слова. Щека расцарапана, комбинезон в грязи и так далее. Не то, чтобы ей так прямо взяли и поверили, были и язвительные шуточки в ее адрес и отмахивания до да Эдиты, Земляникина. Самой напористой критикой накинулась отодвинутая с первого места иерархии Даниленко, но, услышав про то, что случилось с Фомой, сникла и выглядела ошарашеннее других. И среди прочих обалдевших она выглядела самой обалдевшей. «Надо десантника звать, и Леру с Милой предложил кто-то». «Так зовите», — сказала Лиза. Даниленко первой бросилась исполнять приказания. «Молодец», — подумала ей вслед Лиза, — все же быстро одумывается. «Так что это было?» — спросил Борин, последним осознавший услышанное. Лиза честно пожала плечами. «Не знаю. Скорее всего, Фома обслуживал ночную сходку сатанистов-кашкадавов. На этом он, наверное, и зарабатывает основные деньги». Все шло пышно, с дурацкой театральностью, но почему-то, бац, вдруг все чего-то испугались, а чего именно она не рассмотрела. — А точно там было что-то? — спросил граф. — А чего бы все так рванули? — А ты сама все-таки что видела конкретно? — Это уже Коробков. Лиза обвела собравшихся взглядом, которым в таких ситуациях обводят собравшихся. Рассказ, как подкрадывалось сзади чье-то дыхание, был все же не слишком внятен, она это понимала. И дыхание ли это было? Но кто-то же подсек Фому так, что здоровый дяденька рухнул спиной вперед. Пусть с остальными был просто приступ паники, но Фома-то лежит там, то ли раненый, то ли еще хуже? Нет. прибежала Даниленко. Они там заперлись втроём Что они там делают? — Спят, — доложила Лужина. — Надо позвонить в скорую и в ментовку, — предложил голова. — Позвони, — подсказали ему. Он убежал. — Надо что-то делать, — нервно пискнула Даниленко. Лиза кивнула. В общем, бригадирша была права, только бы побольше конкретики». «Может, лучше этих разбудить?» — имея в виду руководство, заметил Коробков. Даниленко сокрушенно и отрицательно покачала головой. Появился голова с телефоном. Он держал его двумя руками и что-то пытался из него выдавить нервными пальцами. «Посадил батарею», вы только посмотрите, сколько он послал эсэмэсок». Баракуда посмотрел, и брови его полезли на лоб. Вслед за ним вышел зевая телефонщик Тиша. У него был счастливый, похмелившийся вид. «Ты кому писал?» — накинулся на него голова. Тот понимающе вертел головой. «А все-таки...» «Может, этих как-то можно вытащить? Сказать, что пожар?» — предложила Корене план мобилизации уединившегося руководства. «Да, вытащить!» — поддержал ее Гарик. «Идите попробуйте!» — зло буркнула Даниленко. «Они там... Что же делать?» «Надо самим что-то придумать!» — заявила Лиза голосом человека, уже все придумавшего. самим, «Что самим?» — усомнился Борин и за ним шпиляускасы. «Самим вытаскивать Фому!» «Ты имеешь в виду туда идти? На кладбище?» «Да, Борин, да! Фома же лежит на кладбище, значит, туда!» — твердо сказала Лиза. «Пусть полежит, не замерзнет!» — жестоко отрезала Лужина. «Мы должны его вытащить!» «Иди, земляникина, сама и вытаскивай. Ты уже там была, а дорогу знаешь», — усмехнулся граф. «Да, правда, он взрослый человек. Может, он уже и сам сюда идет», — сказала Корене, глядя в землю. Все прекрасно понимали. Это начальник лагеря должен защищать их, а не наоборот. Лиза старалась не смотреть на голову и баракуду. Она специально их никак не выделяла, как бы снимая с них старую присягу. Нельзя же бросать человека одного ночью. Я видела, как он упал, как раненый. Может, он сознание потерял, а может, чего похуже. А что случилось? спросил телефонщик. Пожар! раздался крик внутри здания. Все невольно обернулись. Орала Даниленко, и очень громко, и даже как-то диковато. «Пожар!» Послышалось какое-то движение. Крики, мат, и вскоре на крыльце показался голый по пояс десантник. В руках у него был неработающий огнетушитель, лицо покрывал толстый слой бессмысленного выражения. Почти сразу же вслед за ним явились биологичка и химичка. Они стреляли вокруг злыми глазами и все время поправляли то прическу, то одежду. Мужчина ничего не понимал, и объяснение Лизы выслушали учительницы. Странным образом, они быстро и легко поверили рассказу Лизы, как будто заранее были готовы к тому, что рано или поздно Нечто подобное случится. Никто никуда не пойдет, заявила Лера. Нет, я пойду и позвоню, сказала Мила. Был момент общего беспорядка и организационной бессмыслицы. Телефон Милы не работал. телефон Леры работал плохо. Там, куда она дозванивалась, никто ничего не мог понять, Да она и не могла объяснить толком, что ей нужно. Наконец, что-то дошло и до десантника. Он заявил, что должен идти вынимать шефа кичи, но, сделав всего лишь несколько шагов, подвернул ногу и треснулся щекой о выскочившее из темноты дерево. Избороздил лоб, и его сразу стало жальче, чем лежащего на кладбище. Лера и Мила захлопотали над ним и заявили, что он, конечно же, никуда идти не может. «Ладно», — сказала Лиза спокойно, — «вы тут до кого-нибудь дозваниваетесь, я сама схожу, посмотрю». Я его бросила, я и, заявив это почти общему собранию лагерников, уже очухавшемуся от дешевого вина и сильно встревоженному, Она развернулась и пошла к сараю, собираясь взять металлическую тележку на колесах. Сначала ее провожали общим молчанием. Потом вдруг из молчаливой толпы выскочила Даниленко. «Я пойду с тобой». Лиза думала, что в этот вечер ее уже ничто не сможет удивить. «Пойдешь?» «Да, давай быстрей». а то он там замерзнет». «А если эта фигня на нас нападет?» «Но ты же сказала, что и не видела ничего. Она только дышала над тобой». «Мы не можем вас отпустить», — воскликнула Лера, но на нее никто не обратил внимания. Однако Лиза немного играла, демонстрируя непреклонность. Одной идти на кладбище во второй раз ей жуть как не хотелось — потому что страшно теперь было не по-детски. Она рассчитывала, что все устыдятся, или большинство хотя бы, и пойдут все вместе. А теперь все складывалось совсем плохо. Теперь, если она сама раздумает, то получится, что это Ленка. Они дошли до сарая, отвязали трехколесную тележку И, грохоча расхлябанным железом, потащили ее в ночь, держа за проволочный повод. «Стойте!» Это был не барракуда, как надеялась Лиза. Муха побежал к ним. «Не надо телегу. Вон там стоит школьный пикап. Я вам заведу. Открою и заведу. Но на кладбище я, ну, не поеду». «Вы водить-то пробовали?» «Нет», — сказала Лиза. Даниленко помотала головой. «Ладно», — вздохнул Баракуда, появляясь из темноты, — я немного учился. Муха, как и обещал, буквально за пару секунд разобрался с поцарапанным китайским полугрузовичком. «Так, действуем очень быстро», — сказала Лиза, когда они втроем уселись в кабину. «Можно я буду это говорить?» — буркнул Баракуда. В дверь стукнули снаружи. Даниленка вскрикнула. Лиза поняла, до какой степени напряжены были у нее нервы. Это был голова. — Он тяжелый. Втроем не поднимете, хмуро сообщил он. — Может, останешься? — спросила Лиза у Даниленки. — Молчи, сучка, — прошипела та едва слышно. — Ну, по газам. Водить машину Баракуда конечно же, не умел. и без того полурассыпавшееся дитя китайского экономического чуда виляла, дребезжала, налетев на кочку или корень, коробка скоростей хрустела, как коробка костей. Но никто не сказал пилоту ни слова. Все остальные умели в этом смысле еще меньше. Да и кроме того, заняты были пристальным осмотром пересекаемых окрестностей, вздрагивали завидев подозрительную тень или дернувшийся куст до да вскриков не доходило Баракуда рулил от волнения у него текло из носа он все время террт там тыльными сторонами ладоней, отчего в его облике добавлялась лихости даже со скоростью 30 в час добрались быстро вот они ворота впереди что-то мигнуло не погасший факел или оно надо задом, просипел голова. Не умею задом, заглохнем. Можно объехать кругом того камня, сказала Лиза. Никого, сообщила Даниленко, почти прилипшая лицом к лобовому стеклу. Баракуда нажал по ошибке на тормоз, машину тряхнуло. Она даже на мгновение захлебнулась, но переварила эту неприятность, и вот они на кладбище. Луна уже уходила по своим делам, но в качестве подарка появилась напоследок как раз в том месте, где некогда был купол церкви. «Вон он!» — прошептала Даниленко. Фома съехал со своего каменного ложа, и теперь полусидел, прижавшись спиной к плите, свалившись головой на правое плечо, руки упирались в землю. Корыто с кошачьей кровью валялось, видимо, по другую сторону камня. Еще можно было разглядеть чадящий, попискивающий светом факел. Кто-то в момент бегства воткнул его в песок. Грузовичок баракуды старательно рисовал колесами крендель вокруг этой картинки. Население кабины вертело головами. Откуда оно рванет на них? Сделав полный круг, грузовик стал бампером к воротам и полукузовом к сидящему. И тут выяснилось, что никто не спешит покинуть кабину. Хоть какая-то, но защита. Ну, сказал Барракуда. Как и все шоферы, он не считал погрузку своим делом. «Пусти», — резко сказала Даниленко, сидевшему у двери голове, и двинула его бедром. Он вылетел первым, но прижался спиной к машине. Бригадирша сразу кинулась к сидящему. «Олег!» Лиза старалась не отставать. «А вдруг оно уже там?» — прошептал голова. Даниленко подняла голову директора, и из его рта не высунулся язык вселившегося чудовища, и глаза не распахнулись струями адского пламени. Баракуда уже возился с замками заднего борта. Потом подошел к девушкам. — Так, — скомандовала Лиза, — вы с головой за ноги, мы за руки. Быстрая, тревожная рука Даниленки гладила Фому по волосам, по лицу. Голова, ты где? Иди сюда. Где он, бракоуда? Сейчас, Лиза. Щукин обогнул машину. Нашёл время. Я не знаю, я не знаю. Голова стремительно застегивал штаны. Человек без чувств намного тяжелее человека с чувствами. На раз два не вышло. Фама зацепился карманом за выступ в днище кузова. Треснула ткань. пыхтящие дети несколько раз перегруппировались и наконец завалили директора, как выразился Баракуда, лицом в железное дно. Всё, валим. Да, Баракуда, валим. Я с ним, объявила Даниленко, забираясь в кузов. Лиза не могла допустить, чтобы кто-то проявил больше смелости, чем она. Я с тобой. Сиди в кабине, процидила ей Даниленко. Я сама.